На следующий день, воспользовавшись разрешением, Винченце вновь отправился на виллу Алтиере, чтобы справиться о здоровье тетушки Элены, сеньора Бианки. Предвкушая встречу с Эленой, с волнением и надеждой вошел он в калитку сада и даже остановился, чтобы унять отчаянно бившееся сердце попросив, встретившую его старую служанку, доложить о себе, он, наконец, вошел в дом. В небольшой зале его уже ждала Донья Бианки, сидевшая в кресле с клубком шелковых ниток в руках, которые она перематывала. Стол, стоявший перед пяльцами, свидетельствовал о том, что Элена только что покинула залу. Синьора Бьянки сдержанно приветствовала его и была весьма осторожна в своих ответах, когда юноша справился о ее племяннице. Он же, не теряя надежды, ждал, что вот-вот войдет Лена, и поэтому старался растянуть свой визит, хотя, казалось, он уже истощил весь запас тем для разговора. Наконец, донья Бьянки... Своим молчанием дала ему понять, Что визит закончен. Огорченный и разочарованный, Юноша вынужден был откланяться. Он был рад тому, что ему удалось и спросить разрешения Вновь нанести визит сеньоры Бианке В ближайшие же дни, Хотя видел, с какой неохотой Она это сделала. Покинув дом, Он то и дело останавливался на дорожках сада, оглядывался на окна виллы, не мелькнет ли за узорчатыми ставнями милый образ Элены, не прячется ли она в густой тени платанов, но все напрасно. Печальную и удрученной он, наконец, покинул виллу. Остаток дня он решил потратить на то, чтобы разузнать, что можно о семье Элены, но узнал всего лишь то, что она сирота, находится на попечении тетушки сеньора Бианки. Семья ее не была ни знатной, ни богатой, и ее единственной близкой родственницей была тетушка. Однако Винченцо не знал, что Элена собственным трудом содержала себя и престарелую и больную тетушку, у которой, кроме небольшого поместья и вилы, в которой они жили, никаких доходов более не было. Элена целыми днями сидела за пяльцами, вышивая шелком для монашек соседнего монастыря. Ее вышитые изделия высоко ценились и охотно раскупались неаполитанскими модницами, посещавшими монастырь. Юноша даже не подозревал, что тонкая вышивка на красивом платье, которое он часто видел на маркизе, сделана руками Елены, а копии с гравюр античных руин в кабинете отца были тоже созданы ею. Даже если бы он узнал об этом, его чувство к Элене не изменилось бы, и ему по-прежнему... Была бы дорогая эта девушка, с которой судьба обошлась столь сурово. Более того, его чувство лишь окрепло, хотя он понимал, как воспротивится его семья против Элены, и с его стороны было бы благоразумней забыть о ней. Элена, готовая переносить бедность, однако никогда не смогла бы смириться с жалостью, и поэтому всячески скрывала свои занятия, которыми вправе была гордиться. Она не стыдилась их, но содрогалась при одной мысли, что кто-то может со снисходительной улыбкой выразить унижающее ее сочувствие, на которое столь щедрые, богатые. Она была слишком молода и неопытна, чтобы воспитать в себе презрение к этому, и не успела научиться быть гордой и независимой. Будучи единственной опорой своей стареющей тетушки, она как должная сносила все невзгоды и тягости ухода за часто хворающей сеньоры Бианки и старалась всячески облегчить ее страдания. Та же платила племяннице искренней материнской любовью. Элена не знала своей матери, умершей, когда она была еще младенцем. С тех пор сеньора Бьянки заменила ей мать. В таком состоянии чистой невинности и тихого счастья от того, что она посильно может исполнять свои дочерние обязанности, пребывала Елена в тиши и уединении виллы Алтиери, пока не встретила Винченце де Вивальди. Встреча с ним не могла не оставить следа в ее юной душе. Ее поразили его искренность и достоинство, открытое честное лицо, свидетельствующее о благородстве души. Но девушка не спешила принимать первое впечатление за нечто большее и искренне старалась забыть эту встречу. Она полностью отдавалась работе, стараясь восстановить прежний покой души. Тем временем Венченце, сам потерявший покой, продолжал наводить справки о Виле Алтиере. Искудные и разноречивые сведения укрепляли его в решимости снова побывать там. Он решил сделать это вечером когда темнота скроет его, и он сможет хотя бы мельком в окно увидеть Елену. У маркиза Дививальди в тот вечер был прием. Заметив несколько странное поведение сына, его нетерпеливость и нервозность, она постаралась весь вечер держать его при себе, то и дело давая разные поручения, связанные с тем, что в этот вечер она собиралась познакомить гостей с новым произведением композитора, которого она открыла и которому теперь покровительствовала. Приемы Маркизы считались самыми блестящими и многолюдными. Общество в этот вечер делилось на две группы. Тех, кто был поклонником вновь открытого композитора, и тех, кто оставался верен другому – уже хорошо известному. Предстоящий концерт должен был решить этот спор. Для Маркизы этот вечер был чрезвычайно важным, ибо от исхода его зависела не только будущая репутация опекаемого ею композитора, но и в некотором роде и ее собственная. Улучив момент, когда можно было незаметно уйти, Винченцо, закутавшись в плащ, покинул дворец и направился на виллу Алтиери, находившуюся в восточной части Неаполя, не столь уж далеко от дворца Вивальди. Он добрался туда никем не замеченной и, задыхаясь от волнения, вошел в сад через заднюю калитку. Освободившись от светских условностей отчего дома, Оказавшись совсем рядом с Эленой, в первые несколько мгновений он ощущал неизъяснимую радость, словно уже увидел Елену и поговорил с ней. Но это состояние быстро прошло, и глубокая печаль вдруг охватила его, будто ему грозила разлука с той, кто была совсем рядом. Опустилась ночь, окна вилы не светились, и он понял, что ее обитатели уже спят. Надежда увидеть Елену угасла. И все же он был счастлив, что он здесь, что может войти в сад, приблизиться к окну и, может быть, случайно увидеть, как она открывает его и смотрит в темный сад. Преодолев преграду из густых кустов, он оказался перед портиком виллы. Была уже полночь, и казалось, что глубокую тишину не нарушает ни ласковый плеск моря внизу, ни приглушенное ворчание везувия, которое время от времени вспыхивал, как факел, освещая горизонт, и снова газ».